Глава 24. Интерлюдия. Декабрь. Наши дни. Я вышел из офиса, а в голове до сих пор пульсирует. Адреналин, будь он неладен. Все сделал, как задумал. Письмецо улетело к большим боссам. Пароли все снес к хренам. А на рабочем столе у усача теперь красуется такое, что... В общем, не для слабонервных. Морш и снеговик. Ха! Я чуть в голос не заржал. Когда нейросетка мне это сгенерировала. Три года, целых три года я терпел этого самовлюбленного индюка. И вот, наконец-то, свершилось. Можно выдыхать. Внутри все ликовало, будто я не гадость начальнику сделал, а премию «Оскар» получил. Ноги сами неслись вперед, как у марафонца, На финишной прямой. Вот оно чувство, когда ты не просто винтик в ржавой машине, а, ну, пусть не кукловод, но тот, кто знатно так подергал за ниточки. И ведь не просто так, а за дело. За Ольгу, за ее растоптанный проект, за всех, кого этот усач за людей не считал. Выходя из здания, я уже мысленно потирал руки. Представлял себе, как после праздников Геннадий Петрович вернется в свой кабинет, а там сюрприз. И не один, а целая куча. И от совета директоров весточка, и компьютер не работает, и на экране. Ну, вы поняли, картина маслом. Ради такого стоило и попотеть. Но тут, как гром среди ясного неба, из офиса раздался рев. Не просто рев, а крик раненого бизона. «Усач. Забыл что-то в кабинете и вернулся на работу. Неужели он уже все понял? Сердце забилось учащенно. Нет, нельзя паниковать. Сделанного не воротишь, надо уносить ноги. Я ускорился, почти побежал. Нельзя ему меня видеть ни в коем случае. А в голове крутится, успел, не успел. Плевать, что он там успел». Я сделал то, что должен был, и это было славно. Сладкое чувство вместе, смешанное с легким испугом. Как будто на американских горках прокатился, только без страховки. В спину продолжал нестись разъяренный вопль. Я не оборачивался. Зачем? Чтобы увидеть его перекошенное от злости лицо? Нет уж, увольте. Я и так отлично себе это представлял. На мою физиономию натянулась довольная улыбка. Я выскочил на улицу, пробежался, немного разгоняя кровь. Морозный воздух ударил в лицо. Яркий свет, шум машин, и в следующее мгновение ослепительный свет фар. Прямо в глаза. Как будто сваркой полоснули. Я даже среагировать не успел. Помню только, что хотел отскочить, но тело не послушалось. А потом удар. Глухой, сильный, словно меня не машина сбила, а товарняк проехал. И сразу темнота. Ни звука, ни света, ни боли. Просто пустота. Конец интерлюдии 968 год. Весна. Село Березовка. «Пыталась перелезть через частокол со стороны реки», — повторил Микола, ухмыляясь. «Девка!» Я невольно присвистнул. Надо же, какая прыткая! И как только умудрилась незамеченной подобраться к селу. Хотя чему удивляюсь. Ночь темень, все внимание на вражеский лагерь у главных ворот. А тут еще и предательство Тихомира. «Веди!» — кивнул я Миколе. Мы спустились со стены и направились к реке. Там у самого частокола уже стояла небольшая толпа зевак, а в центре та самая лазучица. Невысокая, стройная, с длинными темными волосами, заплетенными в тугую косу. Лицо перепачкано грязью, но даже так видно красивое. Чертовски красивое. Глаза большие и темные, смотрят с вызовом. — Ну, здравствуй, красавица, — хмуро произнес я. — И что же ты тут забыла? Девка молчала, только зыркала по сторонам. Видно было, что напугана, оно держится. «Говори, кто тебе послал!» — ряфнул Микола, нависая над ней. «Никто меня не посылал!» — огрызнулась она. «Сама пришла!» «А врать нехорошо!» — покачал я головой. «Видишь ли, мы тут поймали одного нехорошего человека, который тоже любил сказки рассказывать. И вот, знаешь, не поверили мы ему. Девка заметно напряглась, значит, про Тихомира знает. Уже хорошо». — Ведите ее в дом старейшин, — приказал я. — Там и поговорим. В доме уже собрались Радомир, Любомир и Степка. Вид у всех был помятый и не выспались. Особенно, конечно, досталось старейшинам. Предательство Тихой мира подкосило их обоих. Словно разом состарило. Добрыня пока еще отлеживался у Милавы после ранения. — Вот! — кивнул я на девку, которую Микола усадил на лавку. — Гостья к нам пожаловала! Из Савинова Вестима. Степан нахмурился, но промолчал, ожидая развития событий. Я повернулся к девке. — Ну, рассказывай, красавица, кто тебя послал? Что ты тут вынюхивала? И как с Тихомиром связано? Она молчала, упрямо поджав губы. — Вижу, по-хорошему ты не хочешь, — вздохнул я. — Микола, что у нас там Тихомир? Разговорился? — — Так точно, староста! — ухмыльнулся Микола. — Все рассказал, как на духу, и про золото, и про Прохора, и про свои подлые планы. — Вот и славно кивнул я. — Значит, и ты нам все расскажешь, а не то? Я многозначительно замолчал, давая понять, что ничего хорошего ее не ждет. Девка, видимо, все поняла, потому что взгляд ее стал испуганным. — Ладно. — проговорила она, сдаваясь. — Расскажу, только не пейте. — Это мы еще посмотрим, — хмыкнул я. — Говори. И она заговорила. Звали ее, как выяснилось, Веслава. Жила она в Савином, а послал ее, как я и предполагал, Прохор, староста Савинова. Значит, все не унимается. Веслава рассказывала, а я невольно ловил себя на том, что все больше засматриваюсь на нее. Точеный профиль, пухлые губы, которые она то и дело нервно покусывала, длинные пальцы, теребившие край короткого платья. И смотрит ведь с вызовом, с искоркой. Соберись, Антоха! Первую красавицу увидел и сразу поплыл, что ли. Я нахмурился. — Он сказал, что у Тихомира есть для меня послание, — рассказывала Веслава. — Я должна была встретиться с ним у реки, где старый дуб растет. «Он обещал открыть мне потайной лаз в Чистоколе». «А зачем тебе это послание?» — вкратчиво спросил я. «Не знаю». Пожала плечами Веслава. «Прохор сказал, что это важно, что от этого зависит судьба Савинова». «Врала она, конечно, но я решил пока не давить. Пусть думает, что я ей верю». «Выходит, Тихомир ждал тебя на том берегу?» Задумчиво протянул я. «Выходит, что так», — согласилась Веслава. — А про тех четверых, что сбежали, знаешь что-нибудь? — спросил Степан, не сводя с нее глаз. — Чего? — переспросила Веслава. — Не знаю такого. Я приподнял бровь, посмотрел на Степу. — Да было у нас четверо таких из дружины, которых я ищу, — пояснил Степан. Думал, враги порешили, а они, видать, сбежали, когда ночью все это началось. А я-то гадаю кто Тихомиру с поста уйти помог. Веслава потупила глазки. А знает, видать, лиса. Увидев мой насмешливый взгляд, она затараторила. Знаю, они должны были помочь Тихомиру открыть ворота. А потом, э, потом, когда в село ворвутся воины Душана, они должны были... — Что? — поторопил я ее. — Убить тебя, староста. Тихо сказала она. — Вот, значит, как. Не только ворота открыть, но и меня устранить. Хитро придумано. — И что же им за это обещали? — спросил я. — Прохор обещал им золото, — ответила вислава Много золота. И еще... — Что еще? — не выдержал Любомир. — Он сказал, что когда Душан займет Березовку, то сделает их своими приближенными, даст им земли, дома... Врет она все, проворчал Радомир. Не верю я ей. Может, и врет, согласился я, но кое-что из ее слов похоже на правду. Про золото, например. Я еще раз внимательно посмотрел на Веславу. Красивая, ничего не скажешь, и, похоже, не такая уж простая. Не зря ее Прохор выбрал для такого опасного дела. Ладно. — сказал я, поднимаясь, — пока поживешь у нас, красавица, а там посмотрим, что с тобой делать. — Куда же ее? — спросил Микола. — Не в темницу же! — Нет, в темницу не надо, — покачал я головой. — Пусть поживет пока у нас, под присмотром, конечно. Радомир, у тебя же комната свободная есть, вот и приюти нашу гостью. — У меня? — удивился Радомир. А Добрыня? «Добрыня у Милавы. Ему там сейчас лучше», — пояснил я. «А ты присмотри за Веславой. Глаз да глаз за ней нужен». Радомир, хоть и без особого энтузиазма, но согласился. «А ты, Веслава», — обратился я к девке, — «сиди тихо и не рыпайся. Будешь хорошо себя вести, глядишь, и отпустим тебя обратно в Савиное. А будешь пакостить, пеняй на себя». Веслава молча кивнула. Видно было, что она не верит моим словам, но спорить не стала. «Ты смотри за ней в оба!» — шепотом обратился к Миколе, чтобы ни один волос не упал с ее головы. Она теперь наш троянский конь, понял? «Не знаю, что за конь из нее, но кобыла знатная!» — ухмыльнулся Микола. «Тьфу на тебя, Микола!» — зашипел я на шутника. «Следи за ней!» «Да понял я, понял, староста!» И Микола отвел девушку в избу старейшины Радомира. Мы еще долго обсуждали наши дальнейшие действия, решили, что нужно укреплять загон, пока есть время. Также нужно было разобраться с теми четырьмя дружинниками, которые сбежали. Степан рвался идти на их поиски, но я его пока отговорил. Не хватало еще, чтобы он нарвался на засаду. — что с Вяславой будем делать? Спросил Любомир, когда мы уже заканчивали совещание. «Пока пусть поживет у нас», — ответил я. «Будем наблюдать за ней, а там видно будет. Может, она нам еще пригодится». «Как это пригодится?» — не понял Радомир. «А так, — ухмыльнулся я. Мы можем использовать ее, чтобы передать Душану и Прохору ложную информацию, заставить их поверить в то, что нам выгодно. И что же мы им такого скажем?» — спросил Степан. — Например, что у нас мало людей, — ответил я. — Что мы напуганы и готовы сдаться, что у нас заканчивается еда и вода. Что мы не ждем помощи извне. — И они поверят? — усомнился Любомир. — А почему бы и нет? — возразил я. — Если все правильно обставит, то поверят. Главное, чтобы Веслава им все передала так, как нам нужно. — А если она откажется? — спросил Родомир. Не откажется, — уверенно сказал я. — Мы найдем способ ее убедить. Я вышел из дома старейшин, чувствуя усталость во всем теле. Но спать не хотелось. В голове блуждали мысли о том, что ждет Березовку. Война в самом разгаре. Техлогия. Суточные лимиты. 25,994 равняется 47 ов. Суточная комиссия. 4, 6, 10, 2, 22 офф, 42, помноженное на 2. Итог. 89 офф, 1465. Поздравляем. Вам начислено 89 очков влияния. А вот и вежа активизировалась. Только вот не вовремя. Сейчас нет до изучения ее возможностей. Тут с реальными проблемами разобраться. Хотя погодите-ка. За раскрытие личности нанимателя разбойников плюс 200 ов. За раскрытие личности убийцы Тимофея плюс 150 ов. За раскрытие личности заказчика нападения на Степана плюс 120 ов. За раскрытие заговора Тихомира плюс 400 ов. За оборону села плюс пятьсот ов. Итог плюс тысяча триста семьдесят ов. Тысяча Поздравляем. Вам начислено 1370 очков влияния. Итог 2924 тысячи ов. Ого. А вот это уже серьезно. «Больше тысячи очков сверху. Вежа, ты ли это?» «Не ожидал от тебя такой щедрости. Может, ты не такая уж и бесполезная система?» «За раскрытие заговора, за оборону...» «Понятно теперь, почему Тихомир так дергался. Он ведь, по сути, все это время у меня под носом плел свою паутину. И ведь почти преуспел, гад ползучий. И все равно за военные дела дали больше». «Ладно...» Не время сейчас предаваться эмоциям. Нужно использовать эти очки с умом. Две с офф — это уже что-то. Так, на что бы их потратить? Хотя какой смысл их сейчас тратить? Мне же нужно двадцать тысяча очков, чтобы разблокировать уровень староста. А это значит, что нужно копить каждая единица на счету. Но как же сложно удержаться от соблазна, ведь столько всего полезного можно прокачать. Я пошел к своему любимому месту за кутку на крепостной стене у ворот. Эти мысли роились в моей голове, не давая уснуть. Я ворочался сбоку на бок, но сон не шел. Под утро забывшись тяжелым беспокойным сном, я резко проснулся от громких криков и лязга оружия. «Сторон, вставай!» — ворвался в сон запыхавшийся Микола. «Душан, пошел на приступ!» Я мигом вскочил, на ходу хватая топор. Прямо передо мной была битва. И как я умудрился спать все это время? Как? Вокруг шум битвы, крики, звон стали, а над частоколом, словно грибы, после дождя поднимались лестницы. Много лестниц. Не две и не три, а, наверное, все пятнадцать, а то и больше. Вот же гад вырвалось у меня. Не стал ждать, пока мы сами от голода передохнем. Ночью, когда я ворочался, был слышен стук топоров, но я и подумать не мог, что они столько лестниц смастерят. Это что же получается? Они всю ночь работали, не покладая рук. Вот тебе и осадная тактика. Похоже, Душан решил взять нас измором. Но не пассивным, а самым что ни на есть активным. — Жив, староста! — крикнул Степан, пробегая мимо с дружиной. — Там наши еле держатся! — Его слова вернули меня к реальности. «Да, медлить нельзя!» «Всем на стены!» — заорал я. «Лестницы рубить! Врагов оттеснять! Не сдаваться!» С этими словами я бросился к ближайшей появившейся в поле зрения лестнице. Уже вовсю кипела битва. Защитники бересовки сражались изо всех сил. Врагов было слишком много. Лестницы все прибывали. Я взлетел на край стены, оттолкнув какого-то мужика и принялся рубить канаты, удерживающие одну из лестниц. Та с треском рухнула вниз, увлекая за собой нескольких вражеских воинов. Еще! крикнул я, перебегая к следующей лестнице. Но сил не хватало. На каждого защитника приходилось по нескольку врагов. Люди падали, истекая кровью. Еще немного и душан возьмет село. Он решил бросить в атаку всех. «Держитесь, братцы!» — кричал я сам уже с трудом, орудуя топором. «Держитесь!» Вдруг откуда-то со стороны реки раздался громкий крик. «Подвога идет со стороны реки!» Я поднял голову и увидел, как к селу приближается флотилия лодок, набитых воинами. Неужели Яшка добрался до переяславца? Неужели метро смог убедить посадника помочь нам? На первой лодке я узнал метро. Да, это был он, собственной персоной. Стоит во весь рост и машет рукой. Лицо довольное, хитрое, даже отсюда видно. За метро виднелись и другие лодки, а в них воины, человек триста, не меньше. Немноговато или метро решил разорить меня? А воины все в броньках, со щитами, топорами да копьями. Видно, что не ополчение, а настоящие наемники» обученные ратному делу. И во главе них крепкий широкоплечий мужик в добротном доспехе. Воевода не иначе. «Ура!» — закричали защитники Березовки, воспрянув духом. «Подмога!» Свежие силы высадились на берег и сходу атаковали вражеский фланг, который как раз прикрывал осадные лестницы. Началась паника. Воины душа на ожидавшие такого поворота дрогнули и стали отступать. Атака во фланг, да еще и со стороны реки, стала для них полной неожиданностью. «За мной!» — крикнул я, спрыгивая со стены. «Вперед!» Собрав остатки сил, мы бросились в контратаку, но не все. Многие остались на стенах, продолжая сдерживать натиск врагов на других участках. А вот те, кто высадился из лодок, пошли в атаку резво, сминая ряды противника. Враги, зажатые с двух сторон, не выдержали и побежали. Годи их! Кричал воевода наемников, размахивая топором. Не дайте им уйти! Небольшая группа наемников бросилась в погоню, преследуя отступающих до пушки леса. Дальше идти они не рискнули, опасаясь засады. Я же тяжело дыша, остановился посреди поля боя, усеянного телами убитых и раненых. Мы победили. Отстояли Березовку, но какой ценой? Когда основные силы войска, пришедшего нам на подмогу, и защитники, отбившие атаку, встретились, я подошел к воеводе наемников, крепкому мужику, который руководил ими. «Спасибо тебе, воевода. Сказал я, пожимая ему руку. Выручил ты нас. Не знаю, что бы мы без вас сделали». «Не за что, староста!» — ответил тот, усмехаясь. «Работа у нас такая. Да и метро обещал щедро заплатить». «Метро вас нанял?» «Он самый!» — кивнул воевода. «Пришел к посаднику, золотом потряс. Ну, посадник и согласился. Вот я и прибыл». Он хитро улыбнулся в рыжие усы. «Драган!» — представился он. «Антон!» — улыбнулся я. «Я...» Я посмотрел в сторону реки и увидел метро, стоящего на одной из лодок и оживленно жестикулирующего, как будто торгуется. Ну, точно, дела улаживает. — Ладно, — сказал я воеводе, — ты пока располагайся со своими людьми, а я пойду поговорю с метро. — Добро, староста! — кивнул воевода. — Я же направился к реке, где меня уже ждал довольный метро. — Ну что, староста? — улыбнулся он, пожимая мне руку. — Отбились? — Отбились, метро, отбились, — ответил я. — Спасибо тебе. Спас ты нас. Нечего сказать. — Да ладно, чего уж там? — отмахнулся метро. — Дело-то житейское. — Ну, метро, ну, делец, — покачал я головой. — Ничего не скажешь. Умеешь то дела делать. А я стоял и смотрел на все это, прикидывая в уме, во сколько же мне обошелся этот десант. Если все эти воины наняты на золото-березовке, то сумма вырисовывается немаленькая. Это ж сколько самородков придется отдать? Моя внутренняя жабка аж прослезилась, голова шла кругом. С одной стороны мы отбились, спасли село, а с другой золотой запас, который я так берег, похоже, изрядно похудел. Но стоп, ведь эти воины наняты не на один день, верно? «Метро наверняка заключил с ними договор на какой-то срок. И если уж мы заплатили за них золотом, то нужно выжить из этой ситуации максимум пользы». «Метро!» — окликнул я торгаша, когда тот подошел ко мне, сияя улыбкой. «На какой срок ты нанял этих вояк?» «Так на десяток дней», — пожал плечами метро. «А что?» «А то!» Загорелся я идеей, что негоже добру пропадать. Раз уж мы заплатили за этих молодцев, нужно использовать их по полной. — И что ты предлагаешь, староста? — с интересом спросил метро. — Савиное, — выпалил я. — Нужно брать Савиное. Метро на мгновение замер, а потом расхохотался. — Ты не шутишь, староста? — спросил он, вытирая слезы. — Думаешь, это так просто? — А что нам терять? — возразил я. — Душан разбит, сбежал. Псавином остались остатки армии, а если душа на его прихвость нет там, то грех отказываться от захвата соседнего села. Сейчас самый подходящий момент, чтобы покончить с этой враждой раз и навсегда. К тому же, — добавил я, понизив голос, — там ведь тоже может быть золото. Последний аргумент, похоже, подействовал на метро. Его глаза загорелись алчным блеском. — А ведь ты прав, староста, — задумчиво протянул он. Золото — это всегда хорошо. Пока мы обсуждали план действий, я, обуреваемый этими мыслями, машинально обратился к Веже. Вежа, а сколько бы я получил очков влияния, если бы захватил Савиное? Захват села Савиное даст двенадцать тысяч. Ов. Двенадцать тысяч! Прошептал я, поражаясь такой сумме. Вот это да. От этой цифры аж дух захватило. Двенадцать тысяч. Это же больше половины от заветных двадцати одной очков, которые откроют мне доступ к уровню староста. Если мы сейчас захватим Савина, и до цели рукой подать. А ведь если разобраться, это было вполне реально. Их войско разбито и деморализовано. В Савином сейчас наверняка дрожат от страха, видя, что стало с их армией. Так нужно действовать. Пока воины наняты и метро, еще здесь нужно использовать их по максимуму. Захватим Савина и получим очки Укрепим свои позиции Но сейчас не до этого Отдохнем, организуемся, залишим раны И тогда заберем то, что в руки само падает Внимание! Рядом с вами находится носитель системы Вежа Я замер, не веря своим ушам Как это рядом Кто? Кто? Спросил я Где он? Но Вежа... Молчала. Конец книги читал Сибиряк.